ну гнюхачи правда была на виду смущенно признался гарнер но она иногда слишком зацикливалась на формальностях а это было не всегда хорошо учитывая что мы должны были бороться с реальными случаями загрязнения мы думали что здесь будет нечто стоящее и босс сразу же заподозрил неладное, поэтому мы конфисковали аэроджип Баркий приехал сюда схватиться с плохими парнями, поэтому и вел себя агрессивно. Но когда один из ваших парней объяснил ему, что никаких проблем нет, он решил больше не терять время на пустую брехню. Он добился славы в первую очередь потому, что работал головой прежде всего. «Головой? Этот пес...» Армстронг посмотрел на Гарднера с таким удивлением, будто тот договорил по зенувиански. Какая слава может быть у кусающей шавки, которая даже не человек? Даже не человек? Устало покачал головой инспектор Гарднер. Подумайте, лейтенант. Барки генетически улучшенная собака. — Звезда головиденья. Его интеллект превышает среднее значение для человека. — Превышает? — недоуменно пролепетал Армстронг. — Среднее значение? — Даже легион призывает новобранцев различных биологических видов, — добавил инспектор Гарднер. Честно говоря, Барки как-то раз признался мне, что хотел попробовать себя в Легионе. «Признался?» — челюсть Тармстронга отвисла. «Хотите сказать, этот пес умеет разговаривать?» «Ну, конечно!» — улыбнулся Гарднер. «Это входило в генетическую модификацию» правда разговаривает он на ультразвуковых частотах но мы используем специальные имплантанты чтобы его понять а вот некоторые расы обходятся безо всяких имплантантов ваш новобранец за которым погнался барки разговорился с ним во время бега по столовой потрясающе на лице суси появилась широченная ухмылка Я видел, как они гонялись, и это было бесподобно. «Да, конечно, я бы и сам не променял такое зрелище ни на что», — усмехнулся Гарднер. Затем посерьезнел и добавил. «Конечно, не нужно обсуждать возможность повторения с агентом Барки. Хотя у всего на свете есть цена, может, он и согласился бы повторить». «Конечно, нет», — заявил Шут. «Ни один легионер не должен появляться в таком порочащем его ролике. Таким образом, если видео появится, мы потребуем компенсации». «Чисто гипотетически», — улыбнулся он. «Согласен», — сказал инспектор Гарнер. «Но подождите, я чуть не забыл». — Барки приносит вам всем свои извинения за, возможно, излишнюю жесткость. Он просто делал свою работу, как умел. — Просто делал свою работу? — переспросил Бикер. — Отлично, сэр. Но я думаю, что с извинениями стоило прийти лично. Гардер хлопнул себя по лбу. — Ой, я же совсем забыл! — простонал он. Он, конечно, здесь, но мы решили пока подождать его появлением непосредственно перед вами. Ну, сидит рядом с той женщиной в приемной. — С мамочкой? — переспросил Шут и поднес коммуникатор ко рту. Но прежде чем он успел что-либо сказать, дверь распахнулась, и маленькая пушистая комета вырвалась внутрь, прыгнула ему на колени и принялась облизывать ему лицо. «Видите, капитан?» — усмехнулся инспектор Гардер. «Но он показывает вам, что никаких обид нет и быть не может». Он достал карманную камеру и сделал снимок. «Это должно быть на голове Дени. пояснил он. «Гав!» — сказал Эко-пес, поворачиваясь к камере под выгодным для себя углом.